Глава третья. Кенжалы на форуме. Граждан не называли плохими или хорошими в зависимости от их поведения в обществе, потому что в этом отношении все они были порочны. Но самых богатых и способных больше других причинить вред считали хорошими по той причине, что они защищали существующее положение дел. Соллюстий. Соллюстий. История. Фрагменты. Гаю Гракху приснился сон. В этом сне к нему явился призрак его покойного брата Тиберия и сказал, «Сколько ни пытайся отвратить судьбу, тебе все равно предстоит умереть той же смертью, что и я». «Цицерон, а о дивинации?» В другой версии сна Тиберий спрашивал его, «Чего ты колеблешься, Гай? Выхода ведь все равно нет. Нам обоим была судьбой предопределена одна жизнь и одна смерть». Поборников народа. Лутарх. Гай Гракх. Гаю нравилось рассказывать о своем сне, от которого создавалось впечатление, что он не просто очередной политик, потакающий собственным амбициям, а человек, призванный служить обществу некой высшей силой. Но как бы он ни напускал на себя смирение, совершенно ясно, что еще с юного возраста Гай мечтал стать величайшим из рода Гракхов. Хотя они выросли в одном доме, Хотя их воспитывала та же самая мать, а учили одни и те же наставники, вряд ли можно было вообразить двух более разных людей, чем Тиберий и Гай. О различии их характеров много писал Плутарх. Там, где Тиберий проявлял спокойствие и доброту, Плутарх – Тиберий Гай был яростен и взвинчен. Там же. Выступая на публике, Тиберий полагался на спокойное сопереживание, в то время как Гай непомерно источал свою харизму. В последний раз Гай видел старшего брата весной 134 года до нашей эры. В свой первый поход в Испанию двадцатилетний юноша отправился с верой в то, что их род находится на пороге своего величия. Старший брат готовился представить лекс и рывком выдвинуть следующее поколение грахов на передний край римской политики. Однако в Испании Гаю пришлось узнать, что все пошло не по плану. Тиберий хоть и провел лекс агрария, но заплатил за победу своей жизнью. В 132 году до нашей эры Гай возвратился в Рим. С момента смерти Тиберия не прошло и года, поэтому младший брат не только считал себя главой семьи, но и надеялся возглавить основанное старшим братом политическое движение. Первый шаг к публичному поприщу он сделал несколько месяцев спустя, когда его вызвали в суд защищать друга их семьи. О силе красноречия Гая тут же стали слагать легенды. Он ввел новую форму сценической риторики, став первым римлянином, который во время выступления энергично расхаживал по помосту и срывал с плеча тогу. Даже Цицерон, неутомимый критик Гракхов, признавал, что Гай был искуснейшим оратором своего поколения. «Как же велик был его гений! Как огромная энергия! Как стремительно красноречие!» Поэтому все вокруг печалились, что всем этим прекрасным качествам и талантам не сопутствуют ни характер получше, ни более благие намерения. Цицерон. Об ответах Горуспиков. Гай также приложил руку, чтобы изменить аристократическую манеру произнесения речей на демократическую, чтобы ораторы обращались к народу, а не к сенату. Плутарх. Гай Грак. Записи той первой великой речи до нас не дошли. Достоверно известно только одно. На фоне выступления Гая другие ораторы выглядели ничуть не лучше детей. Плуторх, Гай Гракх. На тот момент ему было всего лишь 23 года. Годом позже Гай опять прибегнул к своему ораторскому таланту, дабы защитить наследие семьи. Он публично поддержал предложенный Карбоном законопроект, призванный легитимизировать задним числом попытку Тиберия избраться на второй срок. И хотя документ так и не был одобрен, выступления Гая дали понять политической элите, что Тиберий отнюдь не стал единственным Гракхом, с которым им придется считаться. В действительности сила Гракха стала раздражать ведущих представителей знати, в среде которых царило единодушное мнение о том, что его нельзя подпускать к должности трибуна. Они были совершенно правы, потому как Гай не только видел сны, в которых к нему приходил покойный брат, но и лелеял собственные мечты. За последние сто лет республика претерпела множество изменений, не предприняв ни одной исчерпывающей попытки переделать государственный корабль, чтобы выжить в новых водах, по которым он теперь плыл. В сфере, где Тиберий предложил один единственный аграрный закон, чтобы сгладить последствия растущего экономического неравенства, Гай грезил о целом пакете реформ, направленных на улучшение тех аспектов имперской экспансии Рима, которые больше всего дестабилизировали обстановку. У Гая Гракха была мечта, из-за которой ему пришлось разделить жизнь брата и умереть защитником народа. Когда Гай сложил вместе первые фрагменты своего пакета реформ, ему стало ясно одно. Будущее Рима было за Италией. Делая первые наброски Лекс Агрария, его брат, вероятно, понимал, что восстановить здоровье Римской Республики можно только восстановив здоровье не только римских граждан, но и всех италиков. Пришло время отказаться от практики считать чужеземцами италийских союзников, которые на самом деле давно стали неотъемлемыми членами римского общества. В своем вольном виде возглавляемая Римом конфедерация, связывавшая последние 200 лет воедино весь полуостров, себя исчерпала. И теперь, когда полным ходом развивалась окружавшая Италию со всех сторон Средиземноморья, полуостров пора было объединить. После смерти Тиберия... Марк Фульвий Флаг, с которым Гай работал в земельной комиссии, стал для него кем-то вроде старшего брата. Если младший грак только-только начинал свою политическую карьеру, то Флаг уже стоял на пороге получения консульской должности. И когда пришло время выставить свою кандидатуру, он выдвинул провокационную идею, вероятнее всего, предварительно обсудив ее с Гаем, сделать каждого Италика полноправным римским гражданином. Это предложение, хоть и влекло за собой в долгосрочной перспективе серьезнейшие последствия, в основе его лежал самый практичный и неотложный вопрос урегулирования споров с земельной комиссией. Флаг полагал, что итальянских союзников следует сделать римскими гражданами, чтобы они, из благодарности, перестали ссориться из-за земли. Пиан Гражданские войны!» И хотя главная роль в этом деле отводилась благодарности, еще важнее представлялось то, что после принятия италиками гражданства появится возможность разрешить проблему, которая застоприла работу аграрной комиссии. И Флаг, и Гай считали, что на такую сделку италики пойдут. Вполне естественно, что предлагать наделить италиков всеми правами римского гражданства было радикальной идеей, от которой у консервативной части знати по спине ползли мурашки. Сама мысль о том, что те, кому полагалось им подчиняться, станут с ними равны, была для них невыносима. В то же время флаг столкнулся с другой проблемой, в виде городских плебеев, ревностно охранявших свои гражданские привилегии. Стараясь не допустить одобрения этого предложения, сенат убедил одного из трибунов в период подготовки к выборам консула изгнать из Рима всех, у кого не было гражданства. «Если флаг собирался победить на избранной им почве, то ему придется убедить в этом римских граждан». Периодически повторявшиеся изгнания чужаков на позднем этапе существования республики стали ее характерной чертой, и Цицерон, осуждая подобную практику, говорил «Возможно для тех, кто не является гражданином и неправильно обладать правами и привилегиями гражданства». Цицерон об обязанностях. Но изгонять из Рима чужаков – противоречит законам человечности. Там же. Однако флаг все равно выиграл выборы консула и в январе 125 года до нашей эры раскрыл свой план предоставления гражданства всем италикам. Но хотя он и был теперь консулом, впереди его ждала другая проблема. Ему будет очень трудно убедить проголосовать за закон комиций, тем более что к тому времени в городе остались одни только римляне. Сказать... Как разворачивались бы события, если бы законопроект действительно поставили на голосование, очень трудно, но, к счастью, для Сената у его членов появилась возможность отвлечь внимание Флакка. В Рим с жалобой на постоянно грабившие их гальские племена прибыла делегация союзнического города Массилия, ныне французский Марсель. Сенат поручил Флагку расправиться с врагом, то ли чувствуя, что законопроект все равно не пройдет, то ли ставя военную славу выше социальных реформ, тот уехал в Галлию и возвратился только по истечении срока своего пребывания на консульском посту. Вместе с этим истек и срок рассмотрения законопроекта о предоставлении гражданства Италикам. Это был первый шаг в долгой и мучительной борьбе за предоставление им полноценных прав римских граждан, которое не завершилось и 30 лет спустя. Вопрос закрыли только тогда, когда сотни тысяч сложили головы, а сама республика чуть не погибла в огне гражданской войны. Когда законопроект о предоставлении италикам гражданства приказал долго жить, как минимум одному городу эта весть пришлась не по душе. В конце 125 года до н.э. восстали Фригеллы. Это бывшая колония, основанная в 328 году до эры в разгар самнитских войн, впоследствии сохраняла верность Риму во время длительной борьбы с Ганнибалом. По сути, город прославился своим примерным служением в войнах с карфагенинами. Чтобы остановить наступление Ганнибала в 2011 году до нашей эры, его жители разрушили один из ключевых мостов, а потом отказывались капитулировать, даже когда Ганнибал в наказание разорил их крестьянские хозяйства. За непоколебимую преданность Сенат включил фригеллы в число городов, помощь и поддержка которых способствовали господству Рима. Кит Ливий. История от основания города. Переохи. О подробностях восстания в во Фригеллах практически ничего не известно, но оно считалось не настолько опасным, чтобы требовать к себе внимания консула. Вместо него Сенат в начале 124 года до н.э. отправил подавлять бунт претора Луция Апимия. Как нередко случалось с римскими предводителями, Апимий был устроен по особо бесчеловечному образцу. Он принялся грабить и уничтожать Фригеллы, чтобы от города, который еще вчера озарял своим блеском всю Италию, остались только разбитые фундаменты. Псевдоцицерон. Риторика для герения. Вполне возможно, что жестокость этого грабежа представляла собой прямое предупреждение всем остальным италийцам, которым в будущем могло вздуматься пойти по стопам Фригел. Последующие поколения римлян включат разрушенные фригеллы в череду уничтоженных городов, оголенных свидетелей самодовольства разраставшейся империи Рима. Народ Рима разрушил Нуманцию, сравнял с землей Карфаген, уничтожил Каринф и сокрушил фригеллы. псевдо Риторика для огирения. Но когда Апимий вернулся в Рим, в просьбе о триумфе сенат ему отказал. Его члены чувствовали, что если задача сводилась единственно к тому, чтобы запугать италиков, то тыкать их постоянно носом было все же чересчур. Как оказалось впоследствии, беспощадное подавление опимием фригел стало лишь первым примером хладнокровной тактики, к которой он прибегал, защищая существующий порядок. В 121 году до нашей эры его избрали консулом, и он сыграл главную роль в решающем поединке революции Гракха – революции, вспыхнувшей с новой силой после разграбления Фригел и его возвращения домой. Когда разыгрывалась эта драма, Гая Гракха времени не было. В 126 году до н.э. он был избран квестером и получил назначение на остров Сардиния, где продолжил зарабатывать себе репутацию. Зима 126-125 годов до н.э. выдалась особенно суровой, Поэтому легионеры сильно страдали от недостатка продовольствия и теплой одежды. Римский наместник силы реквизировал у сардинских городов все необходимое, чтобы одеть и накормить людей. Но когда жители Сардинии отправили в Рим посольство с жалобой, Сенат постановил реквизиции прекратить и приказал наместнику наладить снабжение каким-то иным образом. Решить вопрос этим самым «иным образом» поручили Гаю Гракху, который совершил поездку по острову и в полной мере, задействовав всю силу своего убедительного красноречия, сумел уговорить сардинцев добровольно наладить снабжение. Уверившись в его правоте, жители острова без всякого принуждения пошли на сотрудничество. Узнав об успешной операции ГА, сенат не столько поздравил его, сколько забеспокоился по поводу того, что может произойти, когда его фирменное убедительное красноречие вновь заявит о себе на форуме Поэтому его члены сговорились как можно дольше продержать младшего Гракха на Сардинии. Для консула было совершенно нормально по истечении срока его полномочий занять должность проконсула и оставить при себе всех своих людей. В итоге Сенат продлил срок пребывания сардинской миссии на год, и Гай остался на острове. Но по прошествии этого времени Сенат продлил его еще раз, что уже выходило за все общепринятые рамки – После пунических войн в подобном многократном продлении срока пребывания не было необходимости, а в случае с мирной, покоренной Сардинией, решение его вовсе выглядело в высшей степени необычно. Гай подозревал, что вся эта волокита была продиктована не столько необходимостью пребывания на Сардинии консула, сколько желанием держать вдали от Рима его самого. Поэтому в ответ на эти совершенно необычные приказы Гай предпринял не менее необычный поступок, Игнорируя все обычаи предков, которые предписывали каждому подчиненному оставаться с командующим все время пребывания миссии в провинции, он попросту упаковал вещи и весной 124 года до нашей эры возвратился в Рим. После его неожиданного появления в городе весной 124 года до нашей эры сенат пришел в ярость а вид радостных толп граждан, встречавших Гракха в Гаване восторженными возгласами, еще больше испортил его членам настроение. Но хотя их план «запереть Гая» на Сардинии провалился, это еще не означало, что консерваторы собирались без боя позволить ему с ликованием прорваться в трибуны. Сразу по возвращении Гая поволокли к цензорам, пожелавшим призвать его к ответу за то, что он бросил командира. Защищая себя от этого обвинения, Гай произнес одну из самых известных своих речей. Чувствуя, что недруги пытаются опорочить его честь, он стал отстаивать свое поведение на Сардинии, сказав, что пока другие использовали в провинции свои должности для угнетения местных жителей и собственного обогащения, «Я, покинув Рим, привез из провинции пустой машну, которая, когда я туда уезжал, была полна денег». Другие возвращаются домой, наполнив деньгами кувшины, которые они взяли с собой в провинцию, полные вина. Авл Геллий. Отические ночи. Это был язвительный ответ тем, кто обвинял его самого в нарушении общественной морали. Многие из них действительно во время службы в чужих краях без конца пили вино, наполняя пустые бутылки богатствами но могущество цензоров, желавших наказать Гая за предполагаемое нарушение закона, было ограничено. В то же время не исключено, что моральное порицание попросту преследовало цель создать фундамент для более серьезных обвинений, обвинений, которые могли относиться к юрисдикции уголовного суда. Воскресив, будто по взмаху волшебной палочки теорию итальянских заговоров, Враги Гая обвинили его в подстрекательстве и помощи в подготовке восстания во Фригеллах. Про итальянские настроения Гая к тому времени были уже хорошо известны, и сенаторы из числа консерваторов попытались выдать их за подлинное предательство Сената и народа Рима. Обвинения, конечно же, были смехотворны, потому как Гай все время, пока длился бунт, оставался на Сардении. Но благодаря им его окутало облако скандала, вынуждая его прибегнуть к ответу. В хрониках об этом говорится очень мало, но известно, что Гай с успехом отверг обвинения и начал готовиться к предначертанному ему избранию трибунам. Выборы трибунов 123 года до нашей эры выдались особенно агрессивными, ведь основная масса знати мобилизовала своих клиентов помешать избранию Гая. Но перед популярностью фамилии Гракхов и силой красноречия Гая ничто не могло устоять с окрестных деревень в Рим стали стекаться толпы граждан. Людей было так много, что за несколько дней до выборов им уже негде было встать на постой. Даже открытое для всех Марсово поле вскоре до такой степени заполнила толпа, что людям приходилось располагаться даже на крышах. Пока Гай участвовал в кампании по выборам трибуна, в комиссии, наконец, представили законопроект, предусматривавший ратификацию колонизации Азии, подготовленный когда-то Аквилием. На тот момент, после смерти царя Атталлы, прошло 10 лет, а азиатская провинция только сейчас была готова к ратификации. Неожиданная задержка в этом деле возникла после того, как в Рим просочились вести о позорном поведении Аквилия. Помимо прочего, его обвинили в том, что он за взятку провел границу в пользу царя Митридата V Понтийского, и поскольку эти обвинения были на 100% справедливыми, все говорило о том, что его признают виновным но жюри присяжных Аквилия оправдала. Частично этому поспособствовало несравненное красноречие Марка Антония, восходящей молодой звезды, защищавшего Аквилия в суде. Но свою роль сыграли и деньги, которые тот заплатил членам жюри. В конечном итоге он использовал полученную когда-то взятку, чтобы подкупить других и таким образом избавиться от обвинений во взяточничестве. Когда скандал затих и окончательный законопроект о ратификации создания провинции Азия поступил в народное собрание, Гай выступил категорически против. История умалчивает, что было тому причиной. То ли установленный аквилием административный режим вызывал у него какие-то особые возражения, то ли что-то еще, но это, вероятно, и не важно. Гай не только хотел использовать вопрос Азии для того, чтобы разнести в пух и прах коррупцию в Сенате, но и вынашивал собственные планы в отношении обустройства провинции и желал обеспечить себе незапятнанную репутацию, чтобы их реализовать. Но хотя проблема Азии и представляла собой благодатную почву для нападок на Сенат, у Гая была другая тема, которую он мог использовать по максимуму. Трагическая история его брата. «На ваших глазах», — сказал он, — «эти люди забили Тиберия до смерти дубинками. Его труп протащили по городу и бросили в Тибр» а друзей, которых там схватили, предали смерти без всякого суда. Плутарх Гай Гракх Хотя его речь и содержала в себе значительную долю преднамеренных манипуляций, считать ее чистой воды цинизмом нет никаких причин. Ни один римлянин не пренебрег бы возможности уладить вопрос семейной чести, особенно в подобной публичной манере. В день выборов Гай без труда одержал победу, в декабре 124 года до нашей эры вступил в должность и бесспорно стал первейшим из трибунов, там же, благодаря силе, своей репутации и могуществу амбиций. Размах и глубина его пакета реформ были поистине беспрецедентны. После тщательной подготовки, которая наверняка продолжалась не один год, в 123 году до н.э. Гай Грак приступил к исполнению обязанностей трибуна, вооружившись многогранной платформой, задуманной так, чтобы обладать привлекательностью в глазах различных групп населения. Одобренный в полном объеме, его пакет реформ обуздал бы власть Сената и восстановил конституционный баланс, описанный Полибием. Позже говорили, что когда Гай довел дело до конца, после него не осталось ничего непотревоженного, ничего нетронутого, ничего не нарушенного. Одним словом, «Не осталось ничего, что было раньше». Веллей Патеркул. Римская история. Но прежде чем приступить к исполнению амбициозных общественно-политических реформ, Гаю необходимо было уладить некоторые семейные дела. Первый представленный им законопроект был нацелен непосредственно на Октавия, того самого трибуна, упрямство которого так поспособствовало гибели Тиберия. Гай представил законопроект, запрещавший человеку, смещенному с должности комиссиям, в дальнейшем служить магистратом. В случае его одобрения на публичной карьере Октавия можно было бы поставить крест. Но тут самым примечательным образом вмешалась Корнелия, и Гай отозвал свой законопроект. Некоторые историки считают это дело заранее срежиссированным спектаклем, призванным выставить Гракхов в благожелательном свете и подшумок утвердить принцип в соответствии с которым народное собрание при желании может сместить магистрата, что на тот момент еще не было установлено законом. После этого Гай нацелился на гонителей сторонников его брата. Он заявил, что чрезвычайный трибунал 132 года до нашей эры нарушил принцип верховенства народного собрания при вынесении смертных приговоров, желая избежать повторения чего-либо подобного в будущем. Гай представил законопроект, провозглашавший, что учреждать суд Сенат может только по получении разрешения комиссии. У его членов больше никогда не будет возможности еще раз создать репрессивный трибунал 132 -го года до нашей эры. При этом новый закон не просто гарантировал нелегитимность подобных судов в будущем, но и шел дальше, имея обратную силу. Никаких запретов на предание закону обратной силы не было, и человека вполне могли признать виновным в преступлении, которого в те времена, когда он его предположительно совершил, попросту не существовало. К их числу, например, можно было отнести Рупилия и Лената, возглавивших трибунал 132 года до эры К тому моменту, когда Гай стал продвигать свой обладавший обратной силой закон, Рупилия уже не было в живых, но вот его коллега Ленат. Здравствовал и преуспевал. Когда закон был принят, опечаленные друзья проводили Лената до врат Рима, и он отправился в изгнание. Покончив с семейными делами, Гай моментально переключился на реализацию своих реформ. Первым делом необходимо было возобновить работу земельной комиссии. Формально она по-прежнему существовала, Гай, Флаг и Карбон оставались ее членами, но ее работа была на долгие годы парализована сенатским постановлением, отнесшим спорные вопросы с италиками к юрисдикции консулов. Флаг попытался обойти эту проблему, наделив италиков правами полноправных римских граждан, а когда у него это не получилось, комиссия осталась на мели. Гай пошел на пролом и пересек красную правовую черту, представив законопроект, наделявший комиссию конечной юрисдикции при решении любых спорных вопросов касательно границ. Сельская беднота, которая всегда составляла собой костяк поддержки Гракхов, пришла в восторг от мысли о том, что теперь можно будет выявить и поделить еще больше общественных земель. Но ну, а теперь Гай хотел не просто наделить безземельных плебеев небольшими личными наделами, а создать совершенно новые сообщества. Он планировал создать в Италии целую систему новых колоний, простирающихся от Этрурии на севере до Торрента на юге. Предполагалось, что все они будут располагаться в хороших гаванях и способствовать развитию внешней торговли внутренних районов Италии с остальным миром. Чтобы заселить их, Гаю потребуются не только безземельные крестьяне, но и богатые эквиты, которым в новых колониях предстояло возглавить сословие купцов. С учетом прибыли как от торговли, так и от реализации государственных заказов, предусматривавших строительство улиц, дорог и портов, Его проект колонизации обладал привлекательностью в глазах всех и каждого. Он даже мечтал о заморской экспансии, нацелившись на крупный порт побежденного Карфагена в качестве прекрасного места для создания постоянной колонии. Кроме того, Гай приступил к воплощению в жизнь масштабного проекта по улучшению и строительству в Италии дорог, впервые в истории используя для этого единые методики и спецификации, благодаря чему проложенные им тракты прославились своей практичностью и элегантностью. Все они были одинаковой ширины и одинаково приподняты над землей, каждый оборудовался отличными дренажными системами. Гай также приказал бригадам рабочих устанавливать через каждую милю каменные столбы, чтобы путникам было легче отсчитывать расстояние. В долгосрочной перспективе эти дороги должны были помочь улучшить линии сообщения, наладить снабжение и торговлю. Что же касается краткосрочных политических выгод, то проект обещал прибыли подрядчикам из числа публиканов и постоянную работу жителям деревень. Поскольку все эти дорожные работы предполагалось производить в сельской глубинке, городским плебеям Рима проект практически ничего не давал. Поэтому Гай, дабы заручиться их поддержкой, пообещал им то, к чему они всегда стремились – стабильные поставки дешевого зерна. В тот самый момент, когда он только вступал в должность, нашествие саранчи уничтожило урожай в Северной Африке, тем самым породив нехватку продовольствия в Риме. Гай представил законопроект, предписывавший государству приобретать хлеб, создавать его запас, а затем продавать гражданам по фиксированной цене. Позже Цицерон заклеймил этот проект, назвав его явной попыткой заручиться политической поддержкой. Из тех, к которым прибегают попрошайки – и сказал, что лучшие люди того времени высказывались против него, полагая, что в конечном итоге он отвратит простолюдинов от усердного труда и позволит предаваться лени. Цицерон. Речь в защиту публиосестия. Однако отличительным признаком имперской муниципальной политики впоследствии стало отнюдь пособие в виде бесплатной выдачи зерна. Его попросту предлагали по фиксированной цене, чтобы создать некую видимость стабильности. Этот законопроект настолько полюбился городскому Плебсу, что дальнейшее развитие системы субсидирования зерна стало его главным политическим требованием в последующие сто лет. После этого Гай представил на рассмотрение ряд мер, направленных на исправление положения после 30 лет жалоб на разорительную стоимость службы в легионах. Государство снабжало солдат оружием, снаряжением и одеждой. Но потом публиканы, которые выполняли его заказы, Вычитали эти затраты из их денежного содержания для легионеров и без того обнищавших это было пагубное бремя. Гай провел закон, прекращавший практику вычета государством этих затрат, как и в случае с развитием системы зерновых субсидий, для перехода от армии, рекрутируемой на время военного похода, как это было в разгар республиканского периода до легионов августа содержавшихся на постоянной основе, потребовалось целых сто лет. Но закон Гая, переложивший затраты из карманов граждан на государственную казну, стал большим шагом. Наконец он увенчал пакет своих реформ двумя важными законодательными инициативами в поддержку эквитов в целом, но в первую очередь публиканов. Первый касался вопроса, против которого Гай ранее публично выступал. Все бывшие царские владения теперь превратились в публику с Рима и в этом качестве могли облагаться податью, принося баснословные прибыли. Но в законе содержался один противоречивый пункт, в соответствии с которым контракты на сбор податей должен был продавать римский наместник в Азии, что позволяло этому чиновнику контролировать поток огромных богатств. Гай провел закон, по которому обязанность продавать такие контракты возлагалась на цензоров в самом Риме. С одной стороны, он был направлен на ограничение власти Сената, но с другой позволил крупнейшим и богатейшим объединениям публиканов монополизировать весь этот бизнес. Благодаря данному пункту закона Гаю стали оказывать поддержку ряд самых богатых и влиятельных жителей Рима, которых и без того уже впечатлили его проекты общественных работ. Эти новые сторонники еще не были частью политической системы, но быстро в нее интегрировались. Дальнейшей политизации публиканов способствовала и его вторая законодательная инициатива «Реформа суда», рассматривавшего дела о вымогательствах и получении магистратами взяток. Жюри присяжных для таких судов всегда набирали из сенаторов, которые долго закрывали глаза на злодейство своих коллег. В конечном счете именно они провозгласили невиновным Аквилия, несмотря на очевидные доказательства его вины. Гай провел закон, запрещавший сенаторам входить в это жюри присяжных. Вместо них его членов теперь набирали из числа эквитов, и то не всех, Чтобы иметь право войти в состав жюри, человек должен был на постоянной основе жить в Риме. А поскольку официальным местожительством большинству семей Квитов служили их деревенские поместья, единственными, кто на постоянной основе жил в Риме, были те, кто зарабатывал на жизнь исключительно бизнесом. В первую очередь публиканы, у которых теперь появился мощный механизм собственных интересов. Доведя до ума эти законодательные инициативы, Гай не только инициировал реформы, на сотни лет вперед предвосхитивший стабильную имперскую структуру Августа, но и оказался в самой гуще могущественной антисенатской коалиции. Городской плебс, сельская беднота, эквиты в целом и публиканы в частности встали за ним плечом к плечу. Теперь его успеху было суждено стать их успехом, а его погибели их погибелью. В дальнейшем выкованную Гаем коалицию можно было узнать в Марии Сатурнине, Сульпиции и Цинне, которые использовали тот же базовый набор средств для реализации своих планов в борьбе с Сенатом. Когда в следующем году подошел срок выборов трибунов, Гай выразил готовность передать эстафету своему старому другу и союзнику Флакку, выставившему на них свою кандидатуру. Его участие в этой кампании стало еще одной брешью в броне неписанных Мос майорум. Никогда еще бывший консул не баллотировался на должность трибуна, которая значительно ниже рангом. При поддержке Гая выборы флаг выиграл, и в этот момент, то ли в результате тщательного планирования, то ли благодаря счастливой случайности, а может и сочетанию и того и другого, во второй раз трибуном стал и сам Грак. Он добился того самого назначения, которое в свое время вызвало столько противоречий, что буквально убило его брата Тиберия. Какой бы им ни был вызван шок, это назначение до сих пор остается исторической загадкой. Нам известно, что поначалу он не выставлял свою кандидатуру, но когда подвели итоги выборов, выяснилось, что из десяти вакансий трибунов несколько остались свободными. Результат хоть и не совсем обычный, но в прошлом подобное уже случалось. В ситуациях такого рода прерогатива заполнять вакансии принадлежала трибунам, и одним из тех, кого они назначили, оказался Гай Гракх. Вопрос лишь в том, насколько этот спектакль был задуман заранее. Может, в ходе первоначального голосования использовались те или иные манипуляции, чтобы оставить вакантными несколько мест? Или же это был каприз богини Фортуны, и Гай сам удивился, не меньше других, узнав, что его избрали на второй срок? Это нам неведомо. Мы знаем лишь, что теперь Гай второй раз подряд стал трибуном. Ко второму сроку полномочий Гай приступил на пике своей власти. С ним тесно общалось великое множество подрядчиков, умелых ремесленников, посланников, магистратов, солдат, а также ученых мужей, и он со всеми поддерживал прекрасные отношения. Таким образом, в личном общении с людьми и заключении сделок он проявил себя еще более талантливым народным лидером, чем произнося речи с ростры. В то же время ему противостояла группировка консервативно настроенных сенаторов. Во время первого срока полномочий Гая она быстро потерпела поражение, но ко второму сроку перегруппировала свои силы. Как и в истории с Тиберием, враги Гая, не желая проделывать самостоятельно свою грязную работу, определили эту задачу Марку Левию Друзу, трибуну, выступавшему по отношению к Гракху в оппозиции. Сам он был восходящей звездой римской политики, обладал, как и Гай, богатством и красноречием, а воспитывали его в надежде на публичную карьеру. Но если Грак стремился продвинуться на избранном поприще через популярные реформы, то Друс, чтобы обеспечить карьерный рост, намеревался их блокировать. Приступая к исполнению возложенных на него обязанностей, он поставил перед собой задачу на каждом шагу подрывать усилия Гая. Если ему это удастся, у него в Сенате появятся могущественные союзники. Для начала Друс предложил собственный законопроект о колонизации. Если план Гая на тот момент представлялся самым амбициозным в истории, то Друс обещал сделать 12 колоний. Каждая была рассчитана на 3000 колонистов, которым государство должно было безвозмездно выделить щедрые земельные наделы и стартовый капитал. Поскольку извлечь выгоду из новой инициативы могли целых 36 тысяч семей, весть о ней ударной волной всколыхнула все население. Помимо прочего, Друз приложил максимум усилий с тем, чтобы дать понять, правом стать колонистами будут обладать исключительно римляне, италикам в нем откажут. Свою хитроумную попытку отделить римлян от италиков Друз предпринял в тот самый момент, когда Гай готовился внедрить меру, которую во время пребывания на посту консула не смог реализовать флаг, предоставить италикам полноправное римское гражданство. И из принципа, и с точки зрения политических интересов, младший игрок боролся за то, чтобы расширить их права на участие в выборах, и не раз произносил на публике в пользу италиков речи. Гай предлагал наделить обладателей латинского права полными правами римлян, а союзникам предоставить права латинин. Законопроекту Гая не доставало всеобщего равенства, предложенного в 125 году до н.э. флагкам – но он все равно представлял собой бомбу огромной разрушительной силы, брошенную в самую гущу форума, особенно если учесть, что предложил он его сразу после обнародования друзам собственного проекта колонизации, который предусматривал участие одних только римлян. Как и в период консульства Флакка, к рассмотрению требований Гая предоставить Италикам гражданство, Сенат приступил, лишь выслав из Рима всех, у кого не было гражданства, и запретив им в преддверии выборов появляться в городе. Декрет гласил, что «ни один человек, у которого нет права на волеизъявление, не может оставаться в городе или приближаться к нему на расстоянии ближе пяти миль, пока эти законопроекты не будут проголосованы». Опиан. Гражданские войны. Видя, что население восприняло его законопроект враждебно, Гай, чтобы не рисковать другими своими планами, решил его похоронить. После провала еще одной попытки реформировать эту систему, вопрос гражданства для италиков оставался хронической проблемой. Особенно если учесть, что те уже поняли предложенную им модель. Их будут заманивать гражданством только для того, чтобы в последний момент его так и не дать. И такая игра им вовсе не нравилась. Проиграв голосование по вопросу предоставления италикам гражданства, весной 122 года до нашей эры Гай отплыл в Северную Африку. Первая создаваемая им колония таила в себе больше всего противоречий. Планировалось, что она, располагаясь на месте древнего Карфагена, будет контролировать порт, обладающий рядом стратегических преимуществ. Но суеверные римляне страшились селиться на территориях, где водились призраки. Оставив флагка приглядывать за Римом, Гай отправился в Карфаген, чтобы лично проконтролировать создание колонии. Сказать с уверенностью, почему для отъезда был выбран именно этот момент, очень трудно. Он, вполне возможно, попросту чувствовал, что его присутствие во время основания колонии сыграет важную роль как в практическом, так и в символическом плане. В Африке Грак провел 70 дней, и весь этот период у него все шло не так, как следовало. Команда землемеров, нарезавшая участки земли и осуществлявшая планировку колонии, столкнулась с огромными проблемами. Шест, вкопанный в землю, чтобы пометить центр города, под порывом ветра сломался. Тот же ветер расшвырял и внутренности животных, приготовленные для обязательного жертвоприношения. Потом неживые знаки стали жертвой волков. Для суеверных римлян эти досадные происшествия представляли собой не просто неудачи, а свидетельство того, что боги не одобряют план Гая. Пройдет совсем немного времени, и Сенат сможет использовать сообщения об этих грозных предзнаменованиях, чтобы устроить решающие наступление на Гая и его сторонников. Тем временем в Риме ряды этих сторонников рядели день ото дня. Флаг в политических интригах был искушен куда меньше Гая, и Друс в этом плане мог легко заткнуть его за пояс. С учетом того, что программа Гракха уже блекла на фоне его легендарных «12 колоний», Друс провозгласил, что земли, распределенные Гаем, Флакком и Карбоном в качестве членов аграрной комиссии, аренду за которые полагалось платить государству, теперь будут освобождены от этих платежей. Друс успешно обошел Гракха и его сторонников на фланге популизма, и Гай на его фоне теперь выглядел скупо. Возвратившись после двухмесячного отсутствия, Гай обнаружил, что его политическая репутация резко пошатнулась, Те, кто его когда-то поддерживал, теперь чествовали Друза. Вести из Карфагена намекали, что Гракх навлек на себя гнев самих богов, но отступать он не намеревался. По возвращении он уехал из своего дома на Палатинском холме и поселился в жилище Скромнее, неподалеку от Форума, чтобы жить среди людей и доказывать им, что об их интересах печется именно он, но никак не Друз. Стараясь обеспечить прохождение его законодательных инициатив, Гай принял беспрецедентное решение выставить свою кандидатуру на должность трибуна на третий срок подряд. В день выборов он набрал достаточное количество голосов для гарантированного переизбрания, но наблюдатели, следившие за их ходом, бросились на перегонки оспаривать его избирательные бюллетени, утверждая, что большинство из них подделали и заблаговременно бросили в урны. Ответственным за проведение выборов магистратам понадобилось немного времени, чтобы согласиться с этим, аннулировать большинство отданных за Гая голосов и объявить его проигравшим. Гай хоть и выразил протест, но больше ничего сделать не смог. Результаты выборов проверили, и на том дело закончилось. С наступлением Нового года Гай остался без должности, лишился иммунитета, защищавшего его от преследований и неприкосновенности, гарантировавшей ему физическую безопасность бессильного и беззащитного, его вскоре заставят смотреть, как умирают его законодательные инициативы. С той же болью, с какой ему пришлось проиграть избирательную кампанию 121 года до нашей эры, Гай смотрел и на победу Луция Апимия на выборах высшего должностного лица. Новоизбранный консул, заклятый враг Гракхов, поставил для себя цель лично уничтожить Гая Гракха, как когда-то им были уничтожены фригеллы. Просто отменить законопроекты Гая ему было мало. Он поставил перед собой задачу спровоцировать его на какие-нибудь незаконные поступки, которые оправдали бы судебные преследования против него и дальнейшее изгнание. Здесь Гай постарался не заглатывать наживку. Но когда Апимий сообщила о намерении отказаться от создания колонии в Карфагене, Собрал ряд своих старых сторонников и устроил демонстрацию. Насколько искренней была оказываемая ему поддержка, осталось неизвестно, но у Плутарха есть мимолетный намек на то, что его мать, Корнелия, заплатила негражданам Рима, чтобы они проникли обратно в город и посодействовали ее сыну в тот час. Он в этом так нуждался. Утром того дня, на который были запланированы дебаты о судьбе колонии, в форум просочились две противоборствующие фракции. Пока Гай мерил шагами примыкавшую галерею, флаг произносил энергичную речь, наполненную нападками на тиранию Апимия и Сената. Когда фракция Гракха в гневе воодушевилась, один из прислужников Апимия стал пробираться сквозь толпу, держа в руках приготовленные для жертвоприношения внутренности. По некоторым данным, он лишь подошел к Гаю и попросил его не делать ничего на погибель республики. Однако Плутарх утверждает, что этот слуга стал грубо проталкиваться сквозь ряды собравшихся, требуя от приверженцев Гракха уступить ему дорогу и проклиная их импульсивность. Но конец у обеих этих версий рассказа о тех событиях один и тот же. Толпа сторонников Гая окружила слугу. После этого один из них выхватил палочку для письма, заточенную остро как нож, и насмерть заколол ею сторонника Опимия. Когда по толпе разнеслась весть об убийстве, форум взорвался эмоциями. В последовавшей за этим сумятице Гай набросился на своих сторонников, броня их за то, что они дали сенату повод, в котором тот так нуждался, дабы принять решительные меры. А после этого бросился вперед, пытаясь объяснить, что убийство прислужника Апимия было совсем не таким, каким могло показаться на первый взгляд. Но его никто не хотел слушать, а в воцарившемся вокруг хаосе и не мог. Однако решающего столкновения избежать все же удалось. Хлынул проливной дождь, и обе противоборствующие стороны бросились из форума вон. Размышляя о том, куда бежать, Гай закричал. «И куда мне, жалкому и несчастному человеку, теперь идти? В какую сторону повернуть? На Капитолий? Но он намыт кровью моего брата. Или, может, домой, где я увижу мою бедную убитую горем мать на дне пучины стенаний?» Цицерон, абораторе. На следующий день консул созвал сенат, чтобы обсудить реакцию на имевшее место накануне события. Едва начались слушания, как со стороны форума донесся шум. По удивительному стечению обстоятельств похоронная процессия с убитым прислужником опимия прибыла туда в тот самый момент, когда собралась палата. Выйдя из здания, чтобы посмотреть на траурное шествие, сенаторы заклеймили позором безрассудную политическую жестокость Гракха и его сторонников, сокрушаясь по их жертвам. Но поддерживавшие Гая граждане, оказавшиеся в тот день на форуме, заткнули сенатором-морализатором рты, спрашивая, почему они так расчувствовались по поводу смерти слуги, если за десять лет до этого без зазрения совести вышвырнули в Тибр тела Тиберия Гракха и трех сотен его сторонников. Оскорбленные толпой сенаторы наделили опимия властью, которая требовалась ему для восстановления порядка, предписав сделать все, что он считает нужным для защиты государства. Цицерон, Филиппики. Цель этого туманного постановления явно сводилась к тому, чтобы наделить опимия диктаторскими полномочиями, не воскрешая при этом саму диктаторскую власть, тягостную и отжившую свою. Это постановление Сената создало прецедент на будущее, хотя на тот момент этого еще никто не знал. Во времена гражданских волнений Сенат постоянно будет обращаться к данной формуле, известной как «Сенатус консультум ультимум», то есть специальное постановление сената или сенатус консульт. Апимий тотчас же приказал каждому сенатору снарядить из своих домочадцев двух вооруженных людей и на следующее утро прислать их на форум. Свою последнюю ночь Гай Грак провел так же, как когда-то его брат, в окружении личной стражи и сторонников, зная, что на следующее утро его ждет великое противостояние. Гай долгие годы рассказывал другим свой сон, «Сколько не пытайся отвратить судьбу, тебе все равно предстоит умереть той же смертью, что и я». В этих словах, когда-то представлявших собой вдохновляющий пропагандистский прием, теперь проглядывала мучительная характерность. Что касается флагка, то ему не было никакого дела до грядущей стычки, более того, он ее даже желал. Вместе с друзьями он до утра пил и хвастливо разглагольствовал о том, как они завтра зададут всем этим поганым подлецам хорошую трёпку. Гай был трезвее, трезвее и угрюмее. Наутро Флагку пришлось отходить от тяжелого похмельного оцепенения, но, встав, он раздал людям оружие из своей личной коллекции. Когда они покидали дом, Гаю довелось высвобождаться из объятий жены, умолявшей его остаться. «О, Гай!» «Не на кафедру, как раньше, я посылаю тебя сейчас служить трибунам и законотворцам, и не на славную войну, где моим делом, если бы ты умер, при любых обстоятельствах оставалась бы благородная скорбь». Плутарх Гай -грак. Вместо этого он ставил себя под удар тех, кто, скорее всего, планировал его убить. Худшее, наконец, возобладало. Человеческие противоречия теперь решаются насилием и мечом. «Почему люди, скажи на милость, после убийства Тиберия должны и дальше верить в законы и богов?» «Там же!» Но Гай прошел мимо нее. Оставшись дома, он не мог восстановить свою честь. Фракция Гракха расположилась на Авентинском холме, который был отделен от Палатинского неглубокой долиной, и, минуя плебейский анклав, доходил до того места, с которого когда-то начинался город. Флаг явно нарвался в бой... Однако Гай воспользовался последним шансом, чтобы их всех убедить. Они отправили Квинта, юного сына Флакка, на форум, чтобы узнать, что же конкретно может разрядить обстановку, если это, конечно, вообще возможно. Апимий ждал на форуме, выстроив в боевом порядке свои силы. После того, как к нему в виде подкрепления присоединились пращники и лучники, недавно вернувшиеся из похода на Болиарские острова, под его командованием оказалось около трех тысяч человек. Когда туда пришел сын Флаг, ему сказали, что Граг с его сторонниками должны как минимум сложить оружие, прийти на форум и попросить прощения. А потом добавил, что если в ответ они не примут полную капитуляцию, мальчику вообще лучше не возвращаться. Что касается Гая, то он проявил готовность отступить, но Флаг с его более радикальными приверженцами его отговорили. Не обращая внимания на угрозы Апимия, они еще раз послали сына Флагка сообщить о своем отказе выполнять выдвинутые им условия. Апимий, верный своему слову, арестовал молодого человека, бросил в тюрьму и повел свою маленькую армию к Авентинскому холму. А перед выступлением назначил за головы Флагка и Гая щедрое вознаграждение, меру золота, соответствующую весу их голов. Когда небольшой легион Апимия поднялся на Авентинский холм, Лучники стали выпускать стрелы, и собравшимся там сторонникам Гракха пришлось рассыпаться в разные стороны. После этого они в воцарившейся суматохе потеряли сплоченность и не смогли реализовать преимущество в численном перевесе. Буквально через пару минут после начала схватки каждый уже воевал за себя. Гай повел свой отряд к храму Дианы, в то время как флаг укрылся то ли в свободных термах, то ли в мастерской одного из своих клиентов. Люди Апимия знали, что флаг прячется где-то поблизости, но в каком конкретно доме определить не могли. Когда же они пригрозили сжечь весь квартал, какой-то человек выдал флагка. И так случилось, что Марка Фульвия Флагка, сенатора, консула, трибуна и римского гражданина схватили на первой попавшейся улочке Авентинского холма и без промедления казнили. Гай тем временем видел, что все рассыпается в прах, Прошел слух, что всем, кто откажется от вооруженной борьбы, Апимий пообещал неприкосновенность. И тот самый хвостливый отряд, который ночью гулял и хвастался, теперь сложил оружие и попросил пощады. Немногочисленные сторонники, оставшиеся с Гаем, убедили его бежать. И Гай побежал. С горсткой самых преданных друзей он спустился с Авентинского холма к мосту через Тибр, Но за ними по пятам уже бросился отряд опимия когда Гай перебежал на другой берег Тибра, верные друзья заняли позицию у входа на мост, чтобы отразить нападение преследователей и дать Гаю время уйти. Всех до последнего перебили. Гаю в сопровождении единственного раба удалось добраться до священной рощи, известного из лесистого участка на окраине Рима. Именно там Гай понял, что бежать больше не стоит, что его час Пробил. Протянув рабу кинжал, он подставил шею и приказал рабу вонзить его ему в горло. Тот повиновался. Еще один грак упал и затих в луже крови. Труп Гая обнаружил его бывший сторонник. Как человек расторопный, он надлежащим образом отрезал ему голову, отнес ее домой, проделал в шее отверстие, вынул мозги и налил вместо них расплавленного свинца. Диодор Сицилийский Историческая библиотека. Затем осторожно насадил голову на пику и преподнес апимию. Когда ее положили на весы, она потянула на 17 с двумя третями фунтов. Плутарх Гайграк. Апимий расплатился с ним сполна. Как и в истории с Тиберием, за первым всплеском безудержного насилия последовала более методичная зачистка. Вместе с Гаем и Флакком в то кровавое утро сложили головы сразу 250 человек, но еще несколько тысяч были выявлены и казнены в последующие дни, когда Апимий избавлял Рим от сторонников Гракха. Даже сын Флакка, арестованный только за то, что его послал в качестве гонца отец, и тот смог воспользоваться только одной привилегией – выбрать способ своей казни. Фракция Гракха была разбита. Карбон – Последний оставшийся в живых член земельной комиссии сумел остаться в живых только потому, что переметнулся на другую сторону. Скорее всего, он пообещал защищать перед Народным Собранием поведение опимия, обеспечив себе избрание консулом на выборах 120 года до нашей эры. Но поскольку предателей не любит никто, в ту самую минуту, когда в 119 году до нашей эры он лишился должности, его тут же потащили в суд по туманному обвинению в измене. Сторону обвинения в судебном процессе представлял молодой патриций по имени Луций Лициний Красс, на тот момент все больше приобретавший славу в обществе. Несмотря на то, что ему исполнилось всего 20 лет, он ослепил толпу своим язвительным остроумием и красноречием, которые порвали в клочья все попытки Карбона отгородиться от прошлого. «Хотя вы, Карбоны, защищали, Апиме», «Сегодняшняя публика на этом основании не станет считать вас хорошим гражданином, ведь совершенно ясно, что вы притворялись и в действительности придерживались других воззрений». Цицерон, аборатори. Карбон десять лет был радикальным сторонником Гракхов, и то, что он в одночасье бросился защищать Апимия, не могло никого одурачить. Всеми ненавидимый, понимая, что его репутация полностью разрушена, Карбон спас себя от суровости судей посредством добровольной смерти. «Там же», — как красноречиво выразился Цицерон. Гаю Папирию Карбону было суждено стать последней жертвой чистки сторонников Гракхов. Но хотя Гракхи теперь были мертвы, их реформы продолжали жить. Когда суды разбирали дела о вымогательствах и получении магистратами взяток, присяжных в жюри набирали из аквитов, Субсидирование зерна тоже никуда не делось — И хотя на тот момент его доля, продававшаяся по контролируемым, невысоким ценам, была совсем небольшой, эта практика навсегда вошла в работу римской администрации. По-прежнему строились дороги и проводились общественные работы, и хотя процесс создания колоний так и не был завершен, всем колонистам, которые успели получить землю, разрешили ее оставить. После того, как обезглавленный труп Гая бросили в Тибр, никто и никогда больше не слышал о волшебных двенадцати колониях Друза. Что касается земельной комиссии, она хоть и сохранилась, но полностью потеряла способность к действию. Несколько лет спустя Народное Собрание приняло поправки в Лекс Агрария, которые позволили владельцам наделов, полученных стороне Гракхов, продавать свою землю. И времени, чтобы скупить большую их часть, состоятельным магнатам потребовалось совсем немного. Последующий закон, принятый в 111 году до н.э., напрямую передавал общественные земли, находившиеся на тот момент в пользовании, в частную собственность. Лекс Агрария представлял собой созидательную попытку решить проблему неравенства, нараставшего тогда в Италии, и предотвратить постепенное исчезновение мелких римских крестьян. В конечном счете этот вопрос удалось урегулировать только после падения республики. После смерти братья Гракхи превратились в легендарных народных мучеников. На месте убийства каждого из них римляне воздвигли статуи. Их мать Корнелия – Тромтая такой преданностью говорила, что священные места, где сложили головы ее сыновья, были гробницами достойными тех, кто в них покоился. Плутарх Гайграх. Сама Корнелия удалилась на Виллу в портовом городе Мизен и прожила еще двадцать лет. В ее доме постоянно собирались греческие интеллектуалы и философы, она радушно принимала у себя гостей со всех уголков Средиземноморья, включая царей из Востока. О сыновьях она всегда рассказывала без печали и слез, повествуя об их достижениях и судьбе так, словно говорила о людях, живших на заре Рима. «Там же». Некоторых ее спокойное поведение обескураживало, но, как сказал Плутарх, пока доблесть старается отгородить себя от бедствий, судьба нередко одерживает над нею верх, но отнять у доблести силу разумно переносить свое поражение она не может. «Там же». С течением лет имя Гракхов перестало означать просто братьев. Им стали называть совокупность программ и тактических приемов, которые, взятые вместе, представляли собой новое движение популяров в римской политике. В стандартном виде эти народные программы включали в себя субсидирование зерна для городского плебса, землю для сельской бедноты, контроль эквитов над судами, тайное голосование в народном собрании, субсидии для воинской службы и наказание коррумпированных аристократов. В тактическом отношении популяры в большей степени использовали не вес знати в Сенате, а демократическое могущество комиссия. Предводители движения приходили и уходили, но граждане Рима оставались точно такими же и поддерживали тех, кто предлагал им все, в чем они нуждались. Популярам противостояли оптиматы. Этот термин, дословно означающий «лучшие» или «хорошие», подразумевал целый ряд характеристик. Однако Цицерон, выступающий в роли нашего главного источника, склонен отождествлять эти характеристики с его собственным мировоззрением. Он представляет Оптимата образованным сенатором, активно интересующимся риторикой, политикой и войнами, но при этом нерасположенным демонстрировать строгие римские добродетели, которые проповедовал Катон-старший. Сенатору Оптимату нравилась экзотическая еда и греческие идеи, эти государственные деятели в высшей степени изысканные и утонченные, служили естественными защитниками республики, играя роль часовых, отражавших нападки как внешних, так и внутренних врагов. Для великого историка Саллюстия, который сам выступал в роли активного поборника политики позднего этапа существования республики, деление на популяров и оптиматов означало приход в Рим института партий и фракций. Саллюстий. Югуртинская война. Он чувствовал, что обе стороны вот-вот обвинят друг друга в вероломном расколе, по той причине, что знать стало злоупотреблять своим положением, а народ своей свободой. Таким образом, общество раскололось на две части, рвавшие государство на куски. Там же. Но, несмотря на это наблюдение Сальюстия, никаких политических партий в современном понимании у римлян не было. Ни партии популяров, ни партии оптиматов попросту не существовало. Все фракции постоянно меняли тактики и стратегии, сегодня заключая один союз, а завтра другой. Но хотя Цицерон и сетовал по поводу трибунов в комиссии, его любимые оптиматы не менее искусно, чем популяры, использовали народное собрание, чтобы добиться своего. По сути, когда сменялось поколение, большинство величайших политиков высказывались скорее в пользу не популяров, а оптиматов. Справедливости ради надо сказать, что хотя формальных партий и не существовало, В политическом эфире все же витали два противоположных типа мировоззрения, которые только и ждали, когда возникнет необходимость их задействовать. Как продемонстрировал кризис, разразившийся вокруг Лексагрария, роль теперь играл не конкретный вопрос, а настоятельная необходимость одержать победу над противником. Размышляя о гражданских войнах, которые периодически вспыхивали на позднем этапе существования республики, Солюстий говорил – Именно этот образ мышления, как правило, губит великие нации, когда одна часть жаждет любой ценой одолеть другую и отомстить побежденной с чрезмерной жестокостью. Солюстей. Югуртинская война. Такого варианта, как смириться с поражением, больше не существовало. По сути, воспоминания об этой чрезмерной жестокости, выпавшей на долю Гракхов и их сторонников, долго жили в памяти тех, кто стал свидетелем методов благородных оптиматов, Хотя Цицерон впоследствии утверждал, что ким жалы на форуме метали Гракхи. Цицерон о законах. На деле как раз оптиматы во имя общественного порядка убили тысячи человек. Самым оскорбительным стал приказ отстроить храм Конкордии, поврежденный во время стычек 121 года до эры, который Сенат отдал Апимию. Этот храм посвящался единству римского народа но в глазах многих римлян призывы к кровавым зачисткам основ этого самого единства выглядели святотатством. По завершении восстановительных работ какой-то неизвестный вандал начертал на его фундаменте надпись «Злой глаз раздора храм воздвиг согласию». Плутарх Гай Гракх